Глава вторая. Услышав, как кто-то окликнул его, Тайлер обернулся и сквозь дождь рассмотрел голубой приус с девушкой за рулём. Она в свою очередь поАндрела на него, приспустив окно. Он узнал её, это была дочь мэра Алексис Рендел, школьная любимица и одна из самых популярных девушек в Джеррико-Хай. Тайлер заметил, как она разглядывала его в кафе, но виду не подал. Неужели Алексис Рэндалл предложила подвезти его, одного из семейки Стоунов? С чего бы это? Так ты едешь? Или собираешься и дальше здесь мокнуть? Вдруг занервничав, нетерпеливо спросила Лекси. Тайлер с молчаливым недоверием смотрел на нее, но с места не двигался. «Если не хочешь, тогда пока», дернув плечами, Лекси подняла окно. «Я еду». Тайлер сошел с тротуара и, Я позя машина, сел на переднее сиденье. Он был изрядно промокшим и девушку обдало холодными брызгами, когда он оказался рядом. "Прости", Тайлер снял мокрый капюшон, стараясь не разбрызгивать воду. "Я намочил тебе обивку". "Ну, значит, будешь должен", нервно пошетела лекси, бросив на парня быстрый взгляд. Тайлер улыбнулся краешком губ, всё ещё удивляясь, что побудило Алексис Рендел подвести его. «Я Лекси», – нарушив затянувшееся молчание, сказала девушка. «Я знаю, кто ты», – сухо ответил Тайлер. «Возможно, они и были из разных слоев общества, представляя собой два разных полюса. А Лексис Рэндалл была на самой верхушке, а он, Тайлер Стоун, находился так низко, как только возможно». «Но о таких, как они, знали все. Просто известность у них была разная». А Лексис – золотая девочка местного общества. Тайлер – поганец, сын местного дебошира и отщепенца. Конечно же, все, кто знал славу его отца и дяди, считали, что Тайлер закончит так же. «Где твоя машина?» – приподняв темно-каштановые брови, спросила Лекси. Парень хмурился, и она уже начала жалеть, что остановилась его подвезти. А вдруг он неравновешенный и еще что-нибудь сделает с ней? На штрафплощадке. Я смогу забрать ее только после десяти. Талер нервничал, находясь рядом с Алексис. Она была не из тех девушек, с которым он привык иметь дело. Да и не нужны ему новые неприятности. А то, что они у него будут, если их кто-нибудь и видит вместе, он не сомневался. «Можешь высадить меня на Эппл, я дойду», – предложил Талер, догадываясь, что Алексине хотелось бы, чтобы ее видели в его обществе. Лекси знала, что это был лучший выход. Высадить его за сто метров от школы, чтобы никто не знал, что она подвозит Тайлера в Стоуну. Но, сохраняя традицию сегодняшнего утра, Лекси сказала. «Нет, я отвезу тебя до школы. Иначе ты точно заработаешь воспаление легких». Тайлер бросил на нее странный взгляд, но промолчал. Лекси въехала на школьную стоянку и припарковалась на одном из лучших мест. которая уже закрепилась за ней. Из-за дождя людей на парковке было мало, чему девушка только порадовалась. "Спасибо", коротко бросил Тайлер и вышел из машины. Надев всё ещё мокрый капюшон, он стремительно пошёл к школе.